Сергей Лукьяненко. Не спешу. Сжимая в одной руке надкушенный бутерброд, а в другую бутылку кефира, черт одирался по сторонам. Выглядел он вполне заурядно. Мятый старомодный костюм, шелковая рубашка, тупоносые туфли, галстук лопатой. Все черное только на галстуке, алые языки пламени. Если бы не рожки, проглядывающие сквозь аккуратную прическу, и свешивающийся сзади хвост, черт походил бы на человека. Толик отрешенно подумал, что в зале истории средних веков городского музея черт в костюме и при галстуке выглядит даже слишком модерного. Ему больше пошел бы сюртук или фраг. Что за напасть, выплевывая недопрожеванный бутерброд, изрек черт. Аккуратно поставил бутылку с кефиром на пол, покосился на Анатолия и попробовал длинным желтым ногтем меловую линию пентаграммы. В нокоть ударила искра. Черт пискнул и засунул палец в рот. «Я думал, хвост будет длиннее», — сказал Толик. Черт вздохнул, достал из кармана безупречно чистый носовой платок, постелил на пол, положил на платок бутерброд, легко подпрыгнул и коснулся свободной рукой потолка, высокого музейного потолка, до которого было метра четыре. На этот раз искра была побольше. Черт захныкал, засунул в рот второй палец. «В подвале тоже пентаграмма», — предупредил Толик. «Обычай про пол и потолок забывает», — горько сказал Черт. «Вы, люди, склонны к плоскостному мышлению». Толик торжествующе усмехнулся, покосился на шпаргалку и произнес. «Итак, именем сил подвластных мне именем сил неподвластных, ровно как именем сил известных и неизвестных, заклинаю тебя оставаться на этом месте». Огражденному линиями пентаграммы Повиноваться и служить мне до тех пор Пока я сам, явно и без принуждения Не отпущу тебя на свободу Черт слушал внимательно Но от отколкости не удержался Заучить не мог? По бумажке читаешь Не хотелось бы ошибиться в единой буквы Серьезно ответил Толик Итак, приступим? Вздохнув, черт уселся на пол И сказал Расставим точки над «и» «Конечно. Ты вызвал не демона. Ты вызвал черта. Это гораздо серьезнее, молодой человек. Демон рано или поздно растерзал бы тебя. А я тебя обману и заберу душу. Так что зря, зря. У меня не было заклинаний для вызова демона. Хочешь? Черт засунул руку в карман. Ты мне отпустишь, а я дам тебе заклинание по вызову демона. Все то же самое, только последствия менее неприятные». «А что случится с моей душой за вызов демона?» Чёрт кихикнул. «Соображаешь?» «Мне она достанется. Тогда я отклоняю этого предложения». «Хорошо. Продолжим». Чёрт с тоской посмотрел на бутылку кефира. Внезапно вспылил. «Ну почему я? Почему именно я?» «Сто восемь лет никто не призывал чертей. Наигрались, успокоились. Поняли, что нечистую силу не обмануть. И вот те раз. Дежурство в концу подходит, решил подкрепиться». «А тут ты с своей пентаграммой!» «Дежурство-то долгое?» «Не, черт скривился!» «Год через два! Месяц оставался!» «Сочувствую, но помочь ничем не могу!» «Итак, вы вызвали нечистую силу!» Сухо официально произнес черт. «Поздравляю! Вы должны принять или отклонить лицензионное соглашение!» «Давай, зачитывай!» Черт свертнул глазами и отчеканил. Принимая условия настоящего лицензионного соглашения, стороны берут на себя следующие обязательства. Первое. Нечистая сила, в дальнейшем черт, обязуется исполнять любые желания клиента, касающиеся мирских дел. Все желания выполняются буквально. Желание должно быть высказано вслух и принимается к исполнению после произнесения слов. Желание высказано приступить к исполнению. Если формулировка желаний допускает двоякое или более толкование, то черт вправе выполнять желание так, как ему угодно. Второе. Человек, в дальнейшем клиент, обязуется предоставить свою бессмертную душу вечное пользование черту, если выполнение желаний приведет к смерти клиента. Данное соглашение заключается на свой страх и риск и может быть дополнено взаимными согласованными условиями. Анатолий кивнул. Текст лицензионного соглашения был ему знаком. В дополнение к лицензионному договору, сказал он, Первое. Язык, на котором формулируется желание, русский. «Русский язык не лицензирован», – буркнул черт. «Это еще с какого перепугу? Язык формулировки желаний русский». «Хорошо», – кивнул черт. «Хотя по умолчанию у нас принят суахили». Второе. Желание клиента включать в влияния на людей. «Нет, нет и нет», – черт вскочил. «Не могу, запрещено». «Это уже вмешательство чужие души. Не могу». В общем-то, Анатолий и не надеялся, что этот пункт пройдет но проверить стоило. Ладно, второе дополнение. Клиент получает бессмертие, которое включает в себя как полное биологическое здоровье и прекращение процесса старения, так и полную защиту от несчастных случаев, стихийных бедствий, эпидемий, агрессивных действий третьих лиц, а также всех подобных неперечисленных высших происшествий, прямо или косвенно ведущих к прекращению существования клиента или нарушению его здоровья. «Ты не юрист?» – спросил черт. «Нет». Студент-историк? Понятно. Манускрипт раскопал где-нибудь в архиве. Черт кивнул. Случается. А как в музей проник? Зачем этот унылый средневековый колорит? Я здесь подрабатываю. Ночным сторожным. Итак, второе дополнение. Черт, понимающе кивнул и сварливо ответил. Что вам всем задалось это бессмертие? Хорошо. Второй пункт принимается с дополнением за исключением случаев, когда вред существованию и здоровью клиента причинен исполнением желания клиента. Иначе сам понимаешь, мне нет никакого интереса. Ты, конечно, будешь очень стараться, чтобы такой вред случился». Черт усмехнулся. Третье дополнение, сказал Анатолий. Штрафные санкции. Если черт не сумеет выполнить какое-либо желание клиента, то договор считается односторонне расторгнутым со стороны клиента. Черт обязан и в дальнейшем выполнять все желания клиента, однако никаких прав на бессмертную душу клиента у него в дальнейшем уже не возникает. Договор также считается расторгнутым, если черт не сумеет поймать клиента на неточной формулировке до скончания времен. Черт помотал головой. «А придется», — сказал Анатолий. «Иначе для меня теряется весь смысл. Ты ведь рано или поздно меня подловишь на некорректно сформулированном желании». Черт кивнул. «И я буду обречен на вечные муки». Зачем мне такая радость? Нет, у меня должен быть шанс выиграть. Иначе не спортивно. Много вопросишь, пробормотал черт. Неужели сомневаешься о своей способности исполнить мое желание? Не сомневаюсь. Контракт составляли лучшие специалисты. Ну. Хорошо. Третье дополнение принято. Что еще? Еще четвертое дополнение. Черт обязан не предпринимать никаких действий, ограничивающих свободу клиента или процесс его свободного волеизъявления. Черт также не должен компрометировать клиента, в том числе и путем разглашения факта существования договора. Это уже лишнее. Черт пожал плечами. Насчет разглашения у нас у самих с этим строго. С меня шкуру сдерут, если вдруг. А насчет свободы? Допустим, я устрою землетрясение, завалю это здание камнями. Что из того? Ты все равно будешь жив, согласно дополнению 2, и потребуешь вытащить себя на поверхность, согласно основному тексту договора. А вдруг у меня рот окажется песком забит? Перестраховщик презрительно сказал черт. Хорошо, принято твое четвертое дополнение. Пятое. Черт осуществляет техническую поддержку все время действия договора. Черт обязан явиться по желанию клиента в видимом только клиенту облике и объяснить последствия возможных действий клиента, ничего не утаивая и не вводя клиента в заблуждение. По первому же требованию клиента, черт обязан исчезнуть и не докучать своим присутствием. «Сурово!» Черт покачал головой. «Приготовился, да?» «Хорошо, принято!» «Подписываем», решил Анатолий. Черт порылся во внутреннем кармане пиджака и вытащил несколько сложенных листков. Быстро проглядел их, выбрал два листа и щелчком отправил по полу Анатолию. «Внеси дополнение», сказал Анатолий. «Зачем? Стандартная форма номер восемь. Неужели ты думаешь, что твои дополнения столь оригинальны?» Толик поднял один лист, развернул.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 «Будет», — согласился Толик, не отрывая взгляда от девушки. «Я не спешу. Ну, давай формулируй. Обещаю, в этот раз не стану ловить тебя на деталях. Итак, тебе нужен букет из 99 белых не колючих роз, оформленный на тебя и не числящийся в розыске исправный автомобиль. Изыди», — приказал Толик. И черт, возмущенно крякнув, исчез. В последующие годы черт появлялся регулярно. «Профессор, доктор исторических наук», Автор многочисленных монографий по истории средних веков сидел в своем кабинете перед зеркалом и гримировался. Для 50 лет он выглядел неприлично молодо. Честно говоря, без грима он выглядел на 30 с небольшим. А если бы не проведенная когда-то пластическая операция, то он выглядел бы на 20. «Все равно твой вид внушает подозрения», – злобно сказал «черт», – материализовавшись в кожаном кресле. «Здоровое питание, йога, хорошая наследственность», – отпарировал Толик.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 «Я всего лишь не делал упор на слове «легкой», — ответил Толик. «Все, что мне требовалось, это неограниченное время». В дверях он обернулся, чтоб сказать «изыди», но это было излишнее, черт исчез сам.